Глава пятая. Новый наставник. «Целая гимназия детей магов? Откуда?» — удивился Светогор, потеряв переносицу. «Может, их там пять или десять?» «Нет», — ухмыльнулся я. «Сто детей и мало учителей. Набираем потихоньку, но нам все еще не хватает тех, кто сможет научить детей элементарному». От такой информации Светогор завис. Дальше я решил рассказать ему в подробностях про работу гимназии и про учителей, а также про то, что у нас есть и чего не хватает. Светогор впечатлился. Да и любой другой человек, знакомый со структурой героев, не остался бы равнодушным. Столько магов в одном месте! «И как их только не забрали!» Пробормотал Светогор, и его вопрос был логичным, если бы он был обычным героем. Но учитель героев еще не был знаком со мной. Дон, появившийся рядом, захихикал. «Пытались. Я безразлично пожал плечами. Но теперь эти люди кормят червей в земле. Пришлось даже с князем пободаться. Золотов так себе посили. Слишком быстрая была победа». Да и с его имуществом нужно что-то делать, одни проблемы. «Князь Золотов!» Светогор был в полнейшем шоке. Даже больше, чем когда я рассказывал ему про Леоморта. Учитель героев глубоко задумался, прежде чем что-то сказать. И было почему. Я его не торопил, а сканировал его состояние. В целом, он выглядел неплохо для того, кто многие годы провел в тюрьме. Не могу сказать, каким он был на пике своих сил, но Леоморд, видимо, хорошенько постарался, чтобы упрятать эту гору мышц. Ведь Святогор был не только больше меня, но и выше. Таких людей я редко встречал. Ощущения были своеобразные. Даже интересно. Но по силе Светогор явно уступал мне. Вот только насколько. «Князь Золотов, да». Кивнул я задумчиво. Он объявил мне войну, попив перед этим немало крови. Прям как упырь какой-то. Дон и я переглянулись и засмеялись. Вот уж точно. Князь был той еще за нозой. ад ему дорога. Надеюсь, братец его там найдет потом. Не зря же веселился с его армией на его же территории. Не думаю, что Люций упустит шанс найти его душу и продолжить издеваться. В этом он был похож на Андрея. Думая, если бы я рассказал принцу, что во всем виновата вторая жена, то на утро ее бы уже не было. Получалось, что я оказал ей услугу, которую стребую потом. Не знаю даже, хороший ли это для нее вариант. Если ты победил Золотова и оставил всех детей, то я даже не знаю, вынудил его пойти войной. Святогор по-другому взглянул на меня. Теперь в его взгляде было больше уважения. «Я... я буду учить детей. Я все еще не растерял свои знания, и если ты не против. Пусть я и говорил до этого, что не буду учить детей, но, думаю, твои дети этого достойны». «Они тебе понравятся», — вспомнил дуэт из Вась и кивнул сам себе. «Они точно понравятся герою». Особенно Василий, брат Ирины, который был силен сам по себе. Вот мальчик точно будет интересен тому, кто всегда учил героев с предрасположенностью к магии. А что, если магии нет? Вот тут будет настоящая головоломка для наставника. И это всегда являлось вызовом самому себе. Что может вырасти из такого ребенка? Но... Всегда есть но. Я тебя слушаю. Улыбнулся я, когда герой Светогор что-то решил для себя. «Мне нужно набраться сил. Леоморд будет моим. Сам с ним разберусь. Слишком прогнил мой бывший ученик. Это уже наше с ним дело». Светогор смотрел на меня так, будто от его решения зависела его жизнь. Я же рассматривал его с заинтересованностью. «Да уж». Что может быть хуже, когда твой собственный ученик предал тебя? Интересно, как бы поступил Дагон, если бы я предал его? Но это было странно для демонов. Мы не предавали. А если такое и происходило, то предатель не жил долго. А уж ожидать подобного от повелителя демонов и ада вдвойне странно. Это уже будет справедливостью, а не предательством. Ведь мы с Люцием вправе делать что угодно. Если почувствуем хоть каплю лжи, что может привести к краху ада или нас самих, такие демоны умирают самым болезненным способом, которого так боится Дриера. «Я тебя услышал. Я не буду лезть в это, пока ты сам не попросишь», — кивнул я Святогору, и тот расслабился. Но ну, действительно, зачем мне лезть в то, что меня не касалось? Будет нужда, так и сделаю». А у меня отпуск, между прочим, а не попытка вывести героев на чистую воду. Тем более меня не так сильно разозлил Леоморт, в отличие от Святослава. Так что лишь к этому герою со светлой магией у меня было много вопросов. И ответы я буду выбивать силой. Око за око, как говорится в мире людей. У демонов все проще. «Сделал гадость? Сделай двойную в ответ». «Только мне нужно проверить твои навыки», задумчиво проговорил я, оценивая Святогора. «Выдержит ли?» Пусть он и восстановился, но лишь физически. Однако пусть он и говорил другое, навыки могли упасть. Вдруг даже Максимка сильнее этого наставника. «Против кого?» — лишь спросил Светогор, оценивающе оглядывая меня. И было видно, что он просчитывал, как бы смог меня победить. Но непонимание в его глазах было куда больше, чем осознание того, как я с таким телом и уровнем сил смог победить князя золотого. Но ну, не раскрывать же все секреты. И пусть будет небольшая тайна. «С тобой?» «Нет, нет, нет, ты не осилишь». Недоумение у Святогора стало еще больше. Он осмотрел подвал и не знал, с чем ему еще сражаться. Но противник уже бежал ко мне, чтобы, наконец, стать полезным. «С ним!» Рядом со мной появился пряня, который пылал энтузиазмом. Королева помахала ему платочком из-за угла и скрылась в неизвестном направлении. Получить одобрение возлюбленной — это хорошо. Вот только Светогор так и не понял, кто будет его противником. «С кем?» еще раз осмотрел он подвал но не нашел своего оппонента на уровне глаз я вздохнул и еще раз сказал указав рукой и даже головой где находился его противник во второй раз светогор понял что смотреть нужно ниже намного ниже пряня даже обиделся от такого пренебрежения пряничное величество взглянул на меня и обиженно указал рукой я засмеялся с кем Третий раз задал вопрос Светогор. Было видно и даже слышно по голосу, что он растерялся, глядя на небольшого пряника. Тот еще и двигался? Что за чертовщина? «Что, э, с ним?» «С ним, с ним», — покивал я, медленно отходя к стене. Не мог же я мешать спарингу тех, на кого планировал делать мысленные ставки. Пока я ставил на пряника, и пряник кивнул, почувствовав мой энтузиазм. Так что победи, будущий учитель гимназии Светогор. Я верю в тебя». Светогор еще не осознавал, что я говорил серьезно, но встал в боевую стойку. Мне же было весело. Огромный двухметровый бугай и маленький пряник. Будь я обычным человеком, то я бы ставил на Святогора, но мне известно больше, намного больше. «Начали!» скомандовал я, и пряня в буквальном смысле взлетел. Такого я от него еще не видел. Казалось, что пряник действительно научился летать. Да и последний раз я видел его сражение давно. По всей видимости, пряня в моё отсутствие стал больше ходить в пряничную качалку. А я и не против. Всегда интересно посмотреть на то, как сражаются и отрабатывают новые навыки другие. И я не был исключением. Насколько же стал силен пряня? Не терпелось посмотреть. Даже Святогор растерялся, когда со всего маху в него врезался пряник. Героя откинуло в стену подвала. Даже ссора появилась и покачала головой, намекая, что не нужно разрушать ее детище. Я услышал претензию духа и тоже мысленно дал понять, что мы так больше не будем. Я был будто нашкодившим мальчишкой, пусть и жившим до этого много дней. а пряня и святогор уже вошли во вкус. Замешательство героя прошло, уступив место азарту. Так что сражались они на полную, и я мог их оценить. Выходила ничья, пряня и святогор были на одном уровне. Да и то только потому, что святогор лишь начинал восстанавливать свою силу. Будь святогор в той же форме, что и прежде, то пряне было бы куда хуже. И это бы пошатнуло самооценку моего главного пряника. Хм, пока я мог оставить вошедших в азарт святогоры и пряню. Сам же пошел в соседнее помещение, чтобы проверить других спящих красавцев. Они уже должны были прийти в себя. Я оказался прав. Все уже сидели, каждый на своем месте, и ели разные блюда, которые таскала сора из кухни моих помощников. Бывшие заключенные даже радовались такой помощи от духа, немного залипая на ее униформу. Она выбрала свой самый откровенный вариант, таким образом решив, что поднимет настроение проснувшихся красавчиков. Стратегия была верной, наверное. По крайней мере, теперь они зависали не от философских мыслей на тему бытия, а на простое и приземлённое. Я подходил к ним по одному — и рассказывал краткую версию того, что пересказал Святогору. Каждый заключенный смирился со своей судьбой. Многие были одиноки. Они не имели как возлюбленных, так и семью. Лишь некоторые говорили про семью, но как-то отстраненно, порвав с ними все связи. Это было мне даже на руку, ведь очень многие могли быть мне полезными в будущем расширении территории. Ремесленники, кузнецы, юристы. Даже работник банка высшего звена имелся. Но не только простые профессии объединяли их, но и тот факт, что они все были героями. Некоторые использовали свою силу в работе, но другие занимались исключительно зонами. И это был еще один плюс. У многих не возникло никаких вопросов, когда я предложил им работу. Заключенные были согласны на все, лишь бы чем-нибудь заняться. И это не было плохим путем. А те, кто не согласился сразу, просто задавали уточняющие вопросы, на которые я развернуто отвечал. Кем им нужно будет работать, сколько они будут получать и всякая прочая лабуда, которая интересовала простых людей. Некоторая стабильность, которая нужна каждому. И неважно, какого они слоя общества. Эту стабильность я могу оценить Только в голове не укладывалось то, что им нужно было лишь это. Какие-то гарантии того, что их не вышвырнут на следующий день. А позже я обговорил с этим импровизированным советом будущих работников свои условия и то, что им требовалось делать. В итоге у меня появилась две группы из героев шестого уровня, которые будут мне добывать ингредиенты, ведь их постоянно требовалось доставать, А тут я убил двух зайцев одним махом. Ингредиенты получу, и время станет чуть свободнее. Я уже почти победил отпуск, лишь бы новые проблемы не прибавились. Также появились кузнецы, которые будут делать на продажу новые разные доспехи и оружие, позволив мне пободаться с теми, кто всегда специализировался на этой отрасли. Были и инженеры. Компания стала такой разношерстной, что все это вскоре облегчит им жизнь, несмотря на их небольшое количество. Все же мы не смогли бы долго сидеть на тех работниках, которые уже свыклись с бешеным рабочим режимом. Но, увы, после турнира нужно расширяться. И этого требовало не Элеонора, а сам факт моего участия в турнире. Спасибо, Дагон. Очень удружил. В итоге. отдал всех своих новых сотрудников в лапы ссоры, а также наказал Элеоноре сделать все документы так, чтобы получалось, что мне просто повезло с новыми работниками. Вот уже подарок бабке, самое оно. Вернулся к Святогору и Пряне. Их битва была в самом разгаре, и я задавался вопросом, что же могло их остановить. Ведь они вошли в раж, и стоило бы их уже остановить… а то получим от духа нагоняй и наказание. «Хватит!» — сказал я так, чтобы меня услышали. «Я увидел все, что хотел». Это же время. Императорский дворец. Спальня второй жены императора Ольги. Ольга сидела и смотрела пресс-конференцию, которую ее личный помощник сказал обязательно ей посмотреть. Ей не нравился имперский канал, ведущий которого была Мила. Неизвестно, как она получила свое место, но Ольгу сейчас интересовало другое. Зачем барон устроил эту пресс-конференцию? И второе, зачем помощник попросил ее это посмотреть? Ольга смотрела эту запись уже третий раз, но лишь теперь поняла, что хотел от нее помощник. Она увидела брошь у барона и знатно перетрусила. «Не может быть!» — выдохнула Ольга, приглядевшись к кадру, который она поставила на паузу. Она даже приблизила его, чтобы понять, не показалось ли ей. Эту брошь вторая жена императора лично подарила Насте перед своим планом, чтобы убрать принцессу. Она совершенно не ожидала увидеть ее на бароне, который стал мелькать в империи с завидной чистотой. Даже его величество, муж Ольги, не так часто был на телевидении. А тут барон. Ольгу накрыла паника. Она тряслась, пытаясь собраться с мыслями. Неужели этот барон отдал Роков в курсе того, что творила вторая жена? Этого не могло быть. Неужели кто-то знал о вмешательстве Ольги? Но ведь посредник перед заказом сказал, что ни одна живая душа не сможет догадаться. Неужели обманул? В голове у Ольги крутилась одна единственная мысль. Нужно было убить барона Аддаларокова. И сделать это как можно скорее. Очень быстро, пока он не смог накопать больше информации под Ольгу. То, сколько она старалась для себя и Марии, Оно не могло пойти прахом. Столько усилий и коту под хвост. Ну уж нет. Ольга не допустит. Не могла допустить. И вызвала личного слугу, который и толкнул Ольгу посмотреть это интервью. И Ольге ведь не хватило ума, чтобы даже предположить, что барон смог найти ту брошь совершенно случайно. Вдруг какие-то воришки обчистили тело Насти, когда та лежала на улицах города, А после сдали украшения в ломбард? Нет. Ольга сразу предположила худший вариант, который только мог быть. Возможно, она была недалеко от истины, но эта деталь лишь сказала о том, какой змеей была Ольга. Немного глуповатой, но змеей. Звали, уважаемая Ольга! Пришел ее помощник, которого она знала еще со своей юности во Франции. Рене выполнял любую прихоть Ольги и не задавал лишних вопросов. Он очень часто выручал вторую жену императора, когда она не знала, что делать. «Звала!» — прикусила губу Ольга, глядя на брошь, что красовалась на весь экран ее новенького телевизора. «Приказ?» — спросил проницательно Рене, уже догадываясь, что услышит бред одной ненужной жены императора. Пусть он и служил Ольге, но все же недолюбливал хозяйку. Рене выполнял приказы, как обычный робот. «Да!» — выдохнула Ольга. «Нужно убить барона Адаларокова. Как можно скорее. Обратись к лучшим наемникам в стране, каких только найдешь. Деньги — не проблема. Но убей этого наглеца, что потревожил ее душу!» Почему все ее дела шли наперекосяк? Этим вопросом задавалась каждый раз Ольга, но ответов не было никаких. И это добавляло злости неуравновешенной второй жене. «Хорошо, уважаемая Ольга, приказ я понял. Вам нужен лишь отчет о результате?» Вдруг спросил Рене, а Ольга резко посмотрела в его сторону. Помощник кивнул, решив, что не стоит накликать буйный нрав второй жены. Ольга провожала взглядом Рене до самого конца, пока тот не вышел из комнаты. Стоило ему выйти за пределы покоев, как он тут же зашел в потайной проход и набрал несколько номеров, которые могли помочь ему. «Срочно!» — так ведь выразилась Ольга. Рене знал несколько людей, которые могли со всей доступной скоростью выполнить требования. «Отказываюсь!» Вдруг сказал первый голос и без объяснений положил трубку. Рене позвонил еще одному знакомому, но и здесь ему отказали. Без объяснения причин, без всего. Но на третий раз ему ответил тот, с кем Рене не пил бы из одного бокала. «Барона Долороков! хрипнул голос, которого сразу заинтересовало предложение. «Возьму». Найду лучших из лучших, но сделаю. Через два дня начнут заказ. Рене вздохнул. Согласие было получено слишком быстро, но выбирать не приходилось. «Два дня?» — удивленно спросил ране «Это долго». «Увы, но человек, способный на это, лишь один. Ему нужно добраться до нас в течение двух дней».